Глава 46 И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Версавию и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном Иаков, Иаков Он сказал Вот я Бог сказал Я Бог Бог Отца Твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от Тебя народ великий. Я пойду с Тобою в Египет, я и выведу Тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза Твои. Иаков отправился из Версавии, И повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним» сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима Ханох и Фаллу, Хитрон и Харми, Сыны Симеона, и Емуил, и, и Амин, и Агат, и, и Ахин, и Цахар, и Саул, сын Ханиньянки, сыны Левия, Герсон, Кааф и Мирари, сыны Иуды, Ир, и Анан, и Шела, и Фарес и Зара, но Ир и Анан – умерли в земле ханаанской. Сыны Фареса были Исром и Хаму. Сыны из Сахара Фола и Фува и Ов и Шимрон, Сыны Завулона Сиред и Елон и и Ахилиил. Это сыны Лии, которых Хана родила Иакову в Месопотамии, и Дину дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его 33. Сыны Гада, Цифион и Хагги, Шуни и Цбон, Эри и Ороди и Арели. Сыны Асира, Имна и Ишва и Ишви и Брия и Сирах, сестра их. Сыны Брии, Хивер и Малхию. Это сыны Зельфы, которую Лаван дал Лии дочери своей. Она родила их Иакову шестнадцать душ. Сыны Рахили жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манасия и Ефрем, которых родила ему Осенефа, дочь Патифера, жреца Илеопольского. Сыны Вениамина – Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Мупим и Хупим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова. Всего 14 душ. Сыны Дана – Хушим, Сыны Нефалима и Ахцеил, и Гуни, и Иецер, и Шиллем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову всего семь душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего шестьдесят душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, две души, всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, семьдесят. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, И, увидев его, пал на шею его И долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу, «Умру я теперь, увидев лицо твое, Ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим И дому отца своего «Я пойду извещу фараона И скажу ему, братья мои,